Мистер Дойс отправился на денёк в туи к нам. Клянном остался дома. Мистер Дойс только что вернулся. Он заглянул в комнату Кляннома, чтобы пожелать ему спокойной ночи. «Войдите, войдите», — сказал Клянном. «Я увидал, что вы заняты чтением», — произнёс Дойс в ходе, — «и не хотел вас беспокоить». «Если бы не решение, о котором столько раз упоминалось, Клен не сумел бы рассказать, что такое он читает, ни разу не заглянув в книгу в течение целого часа, хотя она лежала перед ним открытой». Он быстро захлопнул её. «Здоровы ли они?» — спросил он. «Да», — ответил Дойс, — «здоровы, все здоровы». У него была старая привычка, распространённая среди ремесленников, держать носовой платок в шляпе. Он достал его, отёр лоб, медленно повторяя. «Все здоровы, мисс Минни выглядит лучше, чем когда-либо». «Были ещё какие-нибудь гости?» «Нет, никого». «Как же вы, проводили время вчетвером?» спросил Кленном весело. «Нас было пятеро», — возразил его компаньон. «Был ещё, как бишь его, он тоже был». «Кто такой?» «Мистер Генри Гоуэн». «А, да, конечно», — воскликнул Кленном с необычайной живостью. «Я и забыл о нём». «Помните», — сказал Даниэль Дойс, «я говорил вам, что он бывает каждое воскресенье». «Да, да», — подтвердил Кленнам, «теперь я вспомнил». Даниэль Дойс, продолжая вытирать лоб, упорно повторял. «Да, он был там, он был там, ну да, он был там. И его пёс, он тоже был там. Мисс Мигольс очень привязана к к его собаке», заметил Кленнам.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 трудно себе представить какую-нибудь объективную причину нерасположения к такому человеку для меня не трудно кленн возразил дойс он вносит тревогу а в будущем опасаюсь внесёт и горе в семью моего старого друга я вижу что морщины на лице моего старого друга становятся тем реще чем ближе он подходит к его дочери чем чаще на неё смотрят «Словом, я вижу, что он ловит в своей сети милое и нежное создание, которое он никогда не сделает счастливым». «Как можем мы знать», — спросил Кленном почти страдальческим тоном, «что он не сделает её счастливой». «Как можем мы знать», — возразил его компаньон, «что мир простоит ещё сто лет, а между тем мы считаем это в высшей степени вероятным». «Ну-ну», — сказал Кленном, —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 «Может быть, дорогой мой, — сказал Дойс, — что она слишком молодая и избалованна, слишком доверчива и неопытна, чтобы разбираться в людях. Этому мы не в силах помочь», — заметил Кленном. Даниэль Дойс с важностью покачал головой и сказал, «Боюсь, что так. Стало быть, остаётся одно — помнить, что с нашей стороны неблаговидно осуждать его. Отзываться о нём дурно — жалкий способ отводить себе душу». Я, со своей стороны, решил воздержаться от этого. «Я не так уверен в себе», — заметил Дойс, «и сохраняю за собой право бронить его. Но если я не уверен в себе, то уверен в вас, Кленнам. Знаю, какой вы беспристрастный и честный человек, покойной ночи, друг и компаньон». Они обменялись рукопожатиями, как будто в основе их разговора таилось что-то очень серьёзное, затем расстались.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 Мужественная и спокойная твёрдость, проявлявшаяся во всём этом и многом другом, наружное спокойствие, несмотря на тяжкую душевную пытку, свидетельствовали бы на некоторые силе характера. Но после принятого им решения он, конечно, не испытывал ничего подобного, и описанное состояние духа не имело никакого значения. Мистер Гоуэн, во всяком случае, не имел никакого отношения к этому состоянию, было ли оно чьим-либо или ничьим.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 «Мы очень приятно провели время». Кленнам ответил, что слышал об этом. «От вашего компаньона?» — спросил Генри Гоуэн. «Какой милый человек». «Глубоко уважаю его», — заметил Кленнам. «Клянусь Юпитером, чудеснейший малый», — сказал Гоуэн. «Такой наивный, невинный, верит таким странным вещам». Эти слова несколько покоробили Кленнама, но он только повторил, что относится с глубоким уважением к мистеру Дойсу. «Он прелестен, приятно смотреть на человека, который прошёл такой долгий жизненный путь, ничего не обронив, ничего не подобрав на дороге. Как-то тепло становится на душе, такой неиспорченной, такая простая добрая душа. Ей-богу, мистер Кленнам, в сравнении с таким невинным существом чувствуешь себя ужасно суетным и развращённым». «Я говорю о себе, конечно, не включая вас, вы тоже искренне».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 — воскликнул Гоуэн с джером. — Славный, прекрасный, милейший народ. — Я думал, — сказал кленном, — что принцип, о котором вы говорите, проводится преимущественно полипами, перебил Гоуэн, смеясь, государственными мужами, которые удостоили взять на своё попечение Министерство околичностей. — Не будьте жестоки к полипам, — сказал Гоуэн, снова рассмеявшись. — Это премилые ребята. «Даже бедняжка Кларенс, прирождённый идиот, самый приятный и любезный Олух, и, ей-богу, у него тоже есть смекалка своего рода, которая поразила бы вас». «Поразила бы и очень», — ответил Кленн нам сухо. И в конце концов воскликнул Гоуэн с характерной для него развязностью, не признававшей ничего серьёзного на свете. «Хоть я и не могу отрицать, что Министерство околичностей может добиться общего краха». Но, по всей вероятности, это не при нас случится, а пока что оно останется школой джентльменов. Слишком опасной, неудовлетворительной и разорительной школой для народа, которая оплачивает содержание её питомцев», — заметил Кленном, покачивая головой. «Э, да вы ужасный человек, Кленном», — весело сказал Гоуэн. Я понимаю, что вы запугали до полусмерти этого ослёнка Кларенса, милейшего из дураков, я искренне люблю его. Но довольна о нём и о них вообще. Я желал бы познакомить вас с моей матушкой, мистер Кленном. Будьте любезны, доставьте мне эту возможность. Если бы Кленном не пребывал в безразличном настроении, то меньше всего желал бы этого и больше всего затруднялся бы, как этого избежать.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 Величественный старый джентльмен оказался лордом Ланкастером Пузырем, который в течение многих лет служил представителем Её Британского Величества за границей по поручению Министерства околичностей. Этот благородный холодильник леденил в своё время иностранные дворы с таким успехом, что и теперь, четверть века спустя, самое имя англичанина бросало в холод иностранцев, удостоившихся когда-то чести иметь с ним дело».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 помощник недоброжелательного господина, не попавшего в почтовую контору. Даже этот юнец, считая себя в некотором роде членом семьи Полип, лелеял надежду поступить на государственную службу, в чём легко было бы убедиться, расстегнув его куртку и заглянув в его сердце.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 Благородный холодильник согласился, но прибавил, что если бы Уильям Полип и Тюдор Пузырь, заключая свою достопамятную коалицию, согласились надеть намордник на газеты и запретить редакторам под страхом уголовной ответственности подвергать критике действия каких бы то ни было законных властей дома и за границей, то, по его мнению, страна была бы спасена. Все согласились, что страну под этим термином, опять-таки, подразумевались полипы и пузыри, надо спасти. Но как её спасти, оставалось не совсем ясно. Ясно было только, что вопрос сводится к Джону Полипу, Августу Пузырю, Уильяму Полипу и Тюдору Пузырю, Тому, Дику или Гарри, Полипам или Пузырям, потому что кроме них существует только толпа.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 Спустя два часа благородный холодильник, всегда отстававший от своей эпохи на столетие, попятился разом на пять веков назад и произнёс торжественную политическую речь, соответствующую той эпохе. Окончив её, он заморозил поданную ему чашку чая и уехал домой на самом низком градусе температуры. Тогда миссис Гоуэн, привыкшая в дни своего величия иметь подле себя свободное кресло, на котором усаживались один за другим её преданные рабы, удостоившаяся коротенькая уэдиенция, в знак особой милости движением Веера пригласила Кленнэма приблизиться. Он повиновался и занял треножник, только что покинутый лордом Ланкастером Пузырем. «Мистер Кленнэм», — сказала миссис Гоуэн,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 «Мужчины так часто ошибаются в этом отношении», — возразила миссис Гоуэн, покачивая головой. «Что, откровенно признаюсь вам, и даже теперь отнюдь не чувствую себя убеждённой, хотя, конечно, не без причины же Генри отзывается о ней с таким воодушевлением. Он подобрал их время если не ошибаюсь?» на Этот вопрос показался бы смертельным оскорблением тому, кто не принял бы известного уже решения. Клен ответил. «Извините меня, я не понимаю, что вы хотите сказать». «Где он их подобрал?» — повторила миссис Гоуэн, постукивая своим большим зелёным веером по столу. «Встретился с ними? Нашёл их? Наткнулся на них?» «На них? Да, на Мигольсов». «Я не знаю», — сказал кленном. «Где мой друг мистер Мигольс впервые представил мистера Генри Гоуэна своей дочери?» Я почти уверена, что он подобрал их в Риме. Впрочем, не в этом дело. Всё равно где. Теперь это между нами. Её манеры очень плебейские. «Право, сударыня», — возразил Кленном. «Будучи сам плебеем, я не могу судить об этом». «Очень ловкий ответ», — сказала миссис Гоуэн, спокойно развертывая веер. «Очень удачный». «Я заключаю из него, что, по вашему мнению, её манеры соответствуют её наружности».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 «Не пользуйтесь его доверием? Нет?» — сказала миссис Гоуэн. «Ни единого слова не было сказано? Нет?» «Я могу себе представить это. Но бывают невысказанные признания мистер Кленном. И так как вы оба бывали запросто у этих людей, то я не сомневаюсь, что этого рода признания имеются на лицо и в настоящем случае. Быть может, вам известно, что я испытала жестокое разочарование»,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 Боюсь, что у этой девушки очень маленькое состояние. Генри мог бы найти гораздо лучшую партию. Впрочем, он действует самостоятельно. И если я не замечу перемены к лучшему в самом непродолжительном времени, то принуждена буду покориться судьбе и, как умею, ладить с этими людьми. Я бесконечно обязана вам за сообщение». Она пожала плечами, а кленном сухо поклонился, затем с краской на лице и видимым волнением сказал ещё более тихим голосом, чем прежде. «Миссис Гоуэн, я не знаю, как и приняться за то, что считаю своим долгом высказать. Но, тем не менее, прошу вашего любезного внимания. То есть недоразумение с вашей стороны, огромное недоразумение, смею сказать, которое нужно устранить. Вы полагаете, что мистер Мигольс и его семья из кожи лезут?» «Так, кажется, вы выразились». «Из кожи лезут», — повторила миссис Гоуэн, глядя на него с холодным упорством и защищая лицо от огня зелёным веером. «Чтобы поймать мистера Генри Гоуэна?» Леди спокойно согласилась. «Ваше предположение совершенно расходится с действительностью», — сказал Кленном. «Мне известно, что мистер Мигольс крайне огорчён этим обстоятельством» и изыскивает всевозможные препятствия в надежде положить конец этому делу». Миссис Гоуэн свернула свой большой зелёный веер, слегка ударила Кленнома по руке, а себя — по улыбающимся губам, и сказала, «Ну да, конечно, я так и думала». Артур вопросительно посмотрел на неё, ожидая объяснения этих слов. «Вы серьёзно говорите, мистер Кленном? Неужели вы не понимаете, в чём дело?» Артур не понимал, о чём и заявил. «Видите, я-то ведь... «Знаю моего сына и знаю, что это лучший способ поймать его», — сказала миссис Гоуэн презрительно. «И Мигольсы это знают не хуже меня». О, «Ловкий народ, мистер Кленном. Очевидно, деловые люди». «Кажется, Мигольс служил в банке и, должно быть, хорошо пользовался этим банком. Как видно, он умеет обделывать дела».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 «Дело обделано мастерские и, по-видимому, вы тоже попались на эту удочку». Она засмеялась и по-прежнему, постукивая себя веером по губам и качая головой, прибавила. «Не говорите. Я знаю, что подобные люди на всё готовы ради такого почётного родства». В эту минуту игра весьма кстати кончилась, и мистер Генри Гоэн подошёл к матери с просьбой. «Матушка, не отпустите ли вы мистера Кленнама? Нам далеко идти, а время уже позднее».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 Не потому ли Гоэн познакомил его со своей матерью, — думал кленном, — что знал наперёд, о чём она будет говорить с ним, и хотел таким способом предупредить и предостеречь соперника, не снисходя до личного объяснения? Или если у него не было такого умысла, не хотел ли он позабавиться его волнением, помучить его?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 Потом, глядя на тёмную дорогу и предметы, терявшиеся вдали, он снова предавался своим мыслям. «Куда мы стремимся? Он и я. По тёмному жизненному пути. Что будет с нами и с ней в туманном будущем?» При мысли о ней в нём снова пробуждались укоры совести, и ему приходило в голову, что с её стороны было бы даже нехорошо разлюбить Гоуэна, и что, осуждая последнего так легко,